Глава 46. Эсфир. Эсфир, ты только из лаборатории выпал. Разве можно так себя нагружать? Возмутился Ксан. Не преувеличивай, командор!» — Осадил я. Уже прошло два месяца и пятнадцать дней, как я исполняю обязанности императора. «Какая восхитительная точность!» — язвительно восторгался Ксан. «Как тебе нравится власть, минуты считаешь!» Я сдержал вздох. Эти тяжелейшие в моей жизни два месяца и пятнадцать дней сжимали сердце и выкручивали нервы. Сто четыре дня моя тоска росла и давила на меня так, что с каждым новым рассветом становилось тяжелее дышать. Две с половиной тысячи часов, которые не давали мне спать и есть. Я выживал лишь на автоматической системе жизнеобеспечения, как тогда, когда изображалась из себя киборга. Ее киборга. «Моя Луна, ты же обещала быть всегда рядом, вращаться вокруг меня. Почему же ты снова сошла с орбиты? Почему отказалась от меня? Почему сдалась так рано?» Я делал все, чтобы это исправить. И сегодня жизнь изменится. — Жду отчет, — напомнил я Оксану. Я все ждал, когда ты спросишь. Ухмыльнулся он и развернул передо мной рулон портативного компьютера. — Сенат недоволен нововведениями, собирается совет. Возглавляет его твоя мать, которая не сдастся так легко. — А то я не знаю. — жестко прервал я. «Если это шутка, ты пожалеешь, что осмелился». «Кто же смеет шутить с императором?» Хитро прищурился он и сменил картинку. «Ты это жаждал увидеть?» Я задержал дыхание и кивнул. «Вот и хорошо», — улыбнулся Ксан и деловито уточнил. «Когда выдвигаемся?» «Сначала нужно все подготовить», — решительно отозвался я и прошептал. Я выполню все, что обещал тебе, Луна. Жди меня. Я сражался с бюрократами два месяца. Еще пару недель заняла дорога до Хатара. Добраться до далекой небогатой планеты можно было бы и быстрее. Но сначала я навестил теску дочери Луны и пообещал беречь маленького Аврена как зеницу ока. Заодно убедился, что у Вика есть семья и выдохнул с облегчением. Луна не будет надеяться, что бывший вернется. С легким сердцем я отправился к своей любимой. Гонимый желанием увидеть ее как можно быстрее и ощутить нежность губ не экономил на горючем. Поначалу приходилось часто задерживаться около крупных торговых точек. Императору поступали запросы на аудиенции, предложения почтить планету своим присутствием. И это сильно задерживало нас. Повышенный интерес заставил меня задуматься о том, что неплохо бы путешествовать инкогнито. Идея пришла мгновенно. Мне уже приходилось изображать копию самого себя. Поэтому к Хатару мы приблизились, прикинувшись обычным транспортником, коих великое множество. Конечно, хитрость при приземлении раскрыли. Киборгов с лицом Ксана еще не делают. Зато торжественной встречи удалось избежать. Я запрыгнул в первый попавшийся флаймобиль. «Спокойно, парень», — предупредил водитель Оксан. «Это киборг». «Знаю», — саркастично хмыкнул тот. «Киберу их создают. Любовнички. Куда едем, голубки?» Ксан, возмущенный до глубины души, хотел было разъяснить таксисту, что совершенно правильная ориентация. Но я наступил командору на ногу, и тот скрипуче назвал адрес. Улыбнувшись, я погладил Тима. С момента, когда несчастный, насмерть перепуганный кот на полусогнутых лапах приполз к моим ногам в лаборатории, я не расставался с питомцем наи ни на минуту. Даже в заседаниях Сената кот сидел со мной на троне, что повлияло на внешний вид последнего. Кот с упоением точил когти о символ власти. Верный четырехлапый друг помог мне не сойти с ума от тоски по луне. Тим целый месяц безропотно выслушивал мои стенания и жалобы. Я тосковал по своей милой беглянке и мог поведать об этом лишь одному бессовестному животному которая с маниакальным удовольствием пользовалась полной безнаказанностью, ночуя в постели императора. Я посмотрел в окно флаймобиля, нетерпеливо разглядывая строение. По сравнению со столицей империи, тут было тускло, пыльно, безлюдно и... уютно. Подумалось, что стоит поднять вопрос об обязательном озеленении участков владельцами зданий. Жители Хатара совместными усилиями благоустраивали на крышах зданий закрытые парки. Может, издать указ делать так же? «Приехали», — объявил водитель, и мы вышли. Но по адресу, указанному в сверхсети как дом Синои, хозяйки не оказалось. Уборщица за небольшую плату рассказала про организованный пикник, и мы сменили маршрут. Огромный, искусственно возведенный посреди города парк мне понравился даже больше домашних, особенно когда я увидел Луну. Она сидела ко мне спиной, но я легко узнал свою женщину. Она похудела, но стала лишь красивее. Я не мог налюбоваться темным золотом ее волос и нежным профилем, когда она смотрела на Синое. Луна вздрогнула, будто ощутив мое присутствие и медленно отложила тетрадь, которую перед этим задумчиво перелистывала. Без спешки поднявшись, словно не решаясь оглянуться быстро, она обернулась нарочито неторопливо. Когда наши взгляды столкнулись, словно рапиры, точно что-то полыхнуло, и я остолбенел, не в силах сделать и шага. Най что-то прокричала, поднялся переполох, А мы с Луной смотрели друг на друга, будто не могли наглядеться. Даже просто ее видеть — счастье. Понимать, что она не отвела взгляда, — надежда. Заметить, как от слез заблестели ее глаза, больно до умопомрачения. «Луна! Моя Луна!» «Мой шепот вряд ли кто-то мог расслышать». «Почему ты оставила меня?» Она бросилась ко мне и порывисто обняла. Всхлипнув, проговорила. — Прости. — Прости, — вторил я, что недостаточно силен, что глупо самонадеян. Прости, милая, что не все рассчитал, но я исправил ошибки. — Прости, что все еще люблю тебя, — закончила Луна, и у меня дыхание прервалось. Судорожно втянув воздух, я прохрипел. — Любишь? «Больше жизни?» «Невозможно!» Ревниво возразил я. «Так люблю тебя я!» И, наклонившись, впился в ее податливые губы страстным, нетерпеливым поцелуем, впитывая нежность и податливость моей женщины. С трудом оторвавшись от нее, посетовал. «Жаль, но придется это отложить. Мне нужно рассказать тебе о твоем происхождении». «О чем?» Глядя на меня затуманенными глазами, растерялась Луна. «Луна с планеты Земля!» Тут же продекламировал Ксан. Он оттеснил меня в сторону и, активировав программу, вызвал голограмму сложной схемы родового древа. Является внучатой племянницей троюродного брата-супруги покойного адмирала Гелиха. А значит, принадлежит к императорской семье и может претендовать на роль официальной супруги императора. Оттащив его за шкирку от растерянной луны, я с улыбкой опустился на одно колено и, выудив из кармана шкатулочку, спросил. «Ты станешь моей женой?» Открыл крышку, и луна ахнула при виде перстня с зеленым камнем. Ксан нашел его рядом с моим бесчувственным телом. «Мама, это же мое колечко!» — вскрикнула Наи, но не стала хватать его. Девочка помахала мне. «Ура! Наконец-то я стану принцессой!» Луна всхлипнула и, покосившись на дочь, осторожно приняла перстень из моих пальцев. Надев, посмотрела на меня. «Не пожалеешь, император. Я поставляюсь по акции, два по цене одной. Спешу воспользоваться специальным предложением», — прижав к себе женщину, шепнул я. Ксан тем временем деактивировал устройство и проворчал. Попросить отойти, язык бы отвалился. И тут же Белозубо улыбнулся Синое. Я присоединился к путешествию императора с личной целью. Подруга моей Луны, не отрывая от нас умильного взгляда, уточнила. «И какой же?» Я заметил, как расширились зрачки Фариса, как покраснели ее щеки. И догадался, что женщина вовсе не игнорирует Ксана. Она обрадована и смущена. Командор, тоже посматривая на нас, поделился с ней громким шепотом, который услышали все. «Император не держит своего слова, и я прилетел специально, чтобы лично сообщить об этом. Мне кажется, это не мое дело». По выражению лица Синои я видел, что женщина расстроилась. «Вовсе не этих слов она ждала». Луна, заметив, что я наблюдаю за парочкой, тоже лукаво покосилась на них. «Эсфир отказался передавать мне твой привет», — печально вздохнул Ксан. Синоев скинула на меня радостный взгляд. «Это несправедливо», — догадавшись, о чем речь, женщина кусала губы и старалась сохранить серьезность. «И что вы предлагаете?» «Может, нам вынести этот вопрос на обсуждение Сената?» Спрашивая об этом, Ксан тоже смотрел на нас, и глаза его искрились весельем. «Императору придется принять решение, если выскажутся обе пострадавшие стороны». «Сенат? Вам действительно так важно получить мой привет через Асфира?» Не выдержав, рассмеялась Синоя. «Или будет достаточно получить его копию от меня лично?» «Копию?» — игриво насупился Ксан. «Я всегда предпочитал тысячу копий оригиналу». «Тысячу?» — неискренне ужаснулась Синое. «Боюсь, на это потребуется много времени». Эти двое все еще стояли плечом к плечу и смотрели на нас, будто обсуждая императора и его будущую жену. «Сколько именно?» — деловито уточнил Ксан. «Год, два, пять». Так сложилось, что командору Империи как раз сейчас жизненно необходима помощница. Ты же понимаешь, что я имею в виду? Я ужасно непонятливая. Хитрила Синоя. Предлагаю тебе высокооплачиваемую должность, Фарис. В голосе Ксана неожиданно прорезались властные нотки. Он взял женщину за руку и на ощупь надел на ее большой палец свой перстень стража. — Нет, не предлагаю. Приказываю. А если откажешься, арестую за бездействие при угрозе репутации императора. — Похоже, у меня нет выбора. — игриво вздохнула Синой и обменялась с Луной счастливым взглядом. — Надо спасать репутацию жениха моей подруги.